Глава четвертая Мне снилась моя семья. Мы обнимали друг друга. Даже Габриэль в бархатном платье была здесь. Замок был сожжен дотла. Все присланные мною сокровища либо расплавились, либо превратились в пепел. Все всегда возвращается в прах. Как там говорится? Прах к праху и пепел к пеплу. Впрочем, неважно. Я вернулся и превратил всех родных в вампиров. И теперь мы стали семьей де Леонкуров. Белолицы, красавицы и красавцы, включая даже младенца, над которым склонилась мать, держа в руках извивающуюся серую крысу и собираясь накормить ею ребенка. Мы со смехом целовались и бродили по сгоревшим черным развалинам. Мои белолицые братья, их белолицые жены, похожие на призраков, дети, стайкая хотящиеся за жертвами, а мой слепой отец, совсем как в библейской легенде, вдруг вскочил с криком «Я прозрел!». Мой старший брат крепко меня обнял. Нарядно одетый он выглядел просто великолепно. я никогда не видел его таким прекрасным, а благодаря крови вампира лицо его приобрело открытое и одухотворенное выражение ты знаешь это просто чудо что ты приехал и преподнес всем нам темный подарок и он весело рассмеялся темный дар «Дорогой, темный дар!» — поправила его жена. «Потому что, если бы ты не совершил свои обряды, — продолжил брат, — все мы просто погибли бы».